Ричард почувствовал что-то неладное и обернулся, махнув гранатометом словно прыгун шестом. Это был не Бэб как и не ноль, а это был не Бэб как и не ноль, а Энтони Картер. Присев на корточки в футах в 20 от грузовика, Картер свесил голову на бак и не спускал с Ричардса напряжённого взгляда, так голодные собаки следят за потенциальными жертвами. Кровь блестела на лице Картера. На руках больше напоминающих когтистые лапы и на страшных оскаленных зубах медленно, точно растягивая удовольствие, Картер начал подниматься. Ричард прицелился в зубастую пасть. "Открой шире", скомандовал он и выстрелил. И два граната вылетело из ствола, сильная отдачей два не сбило с ног. Ричард понял, что промахнулся. Картер в стремительном прыжке перелетел по воздуху и секундой позже приземлился на Ричардса. Граната разнесла фасад шале, только Ричардс грохот почти не слышал. Звуки слабели и отступали даже не на второй, а на сто второй план. На первом плане было принципиально новое ощущение. Картер разорвал его пополам.